но предводители не очень жалели об этом промедлении, тем более что оно давало возможность Ульрике оказать осаждающим обещанную помощь. Когда плод был готов, черный рыцарь обратился к осаждающим с такой речью. «Больше ждать нечего, друзья мои. Солнце склоняется к западу, а у меня есть такое дело, которое не дозволит мне провести с вами еще один день»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 «Вот тебе моя рука и перчатка! Не выдам!» — отвечал Буагельбер. «Но надо спешить! Скорее! Во имя Бога!» наскоро собрал своих людей и бросился вниз к воротам, которые приказал распахнуть Настеж. Как только это было исполнено, чудовищная сила черного рыцаря позволила ему ворваться внутрь, невзирая на сопротивление деб его воинов.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 а хоть бы и черт возразил деброси вот вы что ли хотите от него бежать замок горит негодяи пусть отчаяние приаст вам храбрости или пустите меня вперед я сам разделуюсь с этим рыцарем и вправду в этот день деброси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 что Уилфред Айвенга, раненый и пленённый, погибнет в горящем замке, если не оказать ему немедленной помощи. — Уилфред Айвенга? — воскликнул чёрный рыцарь. — В плену и погибает? Если хоть один волос на его голове опалит огнём, всё население замка ответит мне за это жизнью. Укажи, в которой он комнате. — Вон там витая лестница, — сказал Деброси.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 — Наконец-то я нашел тебя, Ревекка, — сказал он. — Ты увидишь теперь, как я сдержу свое обещание делить с тобой и горе, и радости. Нам остался один только путь к спасению. Я преодолел десятки препятствий, чтобы указать тебе этот путь. Вставай и немедля иди за мной. — Одна я не пойду, — сказала Ревекка.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 «Но твоя очередь первая!» И, схватив на руки Айвенга, он унес его так же легко, как храмовник унес Ревеку, добежал с ним до ворот и, поручив свою ношу заботам двух йоминов, сам бросился обратно в замок выручать остальных пленных. Одна башня была вся объята пламенем, огонь стремительно вырывался из всех окон и бойниц.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 Благородному Саксу посчастливилось достигнуть комнаты его питомицы в ту минуту, когда она уже совершенно отчаялась в возможности спасения и, крепко прижимая к груди распятие, сидела в ожидании неминуемой смерти. Седрик поручил Равену по печеньям гурта, приказав проводить ее до передовой башни, куда путь был уже очищен от врагов и еще не был прегражден пожаром.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 Вамба принялся кричать изо всех сил. «Святой Георгий, дракон! Победоносец святой Георгий! Постой за родную Англию! Ура! Наша взяла!» Чтобы эти крики были страшнее, он стал грохотать ржавым орудием, находившимся в зале, где они были заключены.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 Ну, раз вы не умеете отличать чёрного от белого, Можете быть вождём, а я вам не свита. Не дам ломать себе кости неведомо ради кого. Да на вас и панциря нет. Подумайте, да разве шёлковая шапка Устоит против стального меча? Ну, повадился кувшин поводу ходить, Тут ему и голову сломить. С вами Господь, доблестный Ательстан. Заключил он свою речь, выпустив в полу камзола, за которую старался удержать Сакса. Ательстан мигом схватил с земли палицу, выпавшую из рук умирающего бойца, и, размахивая ее направо и налево, кинулся к отряду хромовника, каждым ударом сбивая с ног то одного, то другого из защитников замка, что при его мощной силе, разжигаемой внезапным припадком ярости, было нетрудно. Очутившись вскоре в двух шагах от Буагельбера, он громко крикнул ему «Поворачивай назад, вероломный хромовник отдавай сейчас ту, которой ты недостоин коснуться. Поворачивай, говорят тебе, ты, разбойник и лицемер из разбойничьего ордена. — Пес!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 и нанёс Ательстану сокрушительный удар мечом по голове. Правду говорил Вамба, что шёлковая шапка не защитит от стального меча. Напрасно Ательстан попытался парировать удар своей окованной железом палицей. Острый меч хромовника разрубил её, как тростинку, и обрушился на голову злополучного сакса, который замертво упал на землю.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 Ужас сковал язык всем бойцам, и в течение нескольких минут они не шелохнулись, только осеняли себя крестным знамением. Потом раздался голос Локсли. — Радуйтесь, Йомины! Гнездо тиранов разрушено! Тащите добычу на сборное место, к дубу у оленево холма!